Глава 19 Ивины. «Володя, Володя, Ивины!» — закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому. Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет. Вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними. Второй ивен Сережа был смуглый курчавый мальчик со взернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья, и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании. Когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и были о нем. Ложась спать, я желал, чтобы он не приснился. Закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение». «Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною, но я все-таки был доволен». Ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство. Страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему, может быть, потому что лицо его имело надменное выражение или потому что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимуществах красоты или что, вернее всего, потому что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мною, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка очень портит его, но я находил ее до того милую, что невольно привык делать то же самое — И через несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила, не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви. Но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях. Я же, как не желал высказать ему все, что было у меня на душе, слишком боялся его» чтобы решиться на откровенность. Старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которая так и умерла, не излившись и не найдя сочувствия. Странно, чего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание не быть похожим на маленького в моих отношениях с Сережей останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Сережа, а непременно Сергей. Так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще мальчишка. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, Мы лишали себя чистых наслаждений, нежной детской привязанности по одному только странному желанию — подражать большим. Ещё в Лакейской встретил я Ивинах, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке. Я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить её. Потом, не спуская глаз с Серёжи, Я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время, как бабушка сказала, что он очень вырос и устремила на него свои проницательные глаза, я испытал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи. Молодой гувернер Ивинах Герфрост с позволения бабушки, сошел с нами в палисадник, сел на зеленую скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару. Герр был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иванович. Во-первых, он правильно говорил по-русски с дурным выговором по-французски, и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень ученого человека. Во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в черном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помощи, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками. В-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные мускулистые ноги. Заветно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом, считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил движение своей икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой. В полисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше, но одно обстоятельство чуть — чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник. Погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всем бегу ударился коленом от дерева так сильно, что я думал, он расшибется в дребезги. Несмотря на то, что я был жадарм, и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня, сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне. «Ну что это? После этого игры никакой нет. Ну что ж ты меня не ловишь? Что ж ты меня не ловишь?» Повторил он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их. Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок. Несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры. Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился еще Иллинка Граб, и мы до обеда отправились наверх, Сережа имел случай еще больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твердостью характера. Иллинка Граб был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим непременным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иллинкой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иллинка Граб был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напомажен так обильно, что мы уверяли, будто у грапа в солнечный день помада тает на голове и течет под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий и добрый мальчик. Тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать. Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли наверх. Начали возиться и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас. И когда ему предлагали попробовать тоже, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Сережа был удивительно мил. Он снял курточку, лицо и глаза его разгорелись, он беспрестанно хохотал и затеял новые шалости. Перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты и при этом выделывал ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки Он задумался, помигал глазами и вдруг совершенно серьезным лицом подошел к иленьке: «Попробуйте сделать это. Право, это не нетрудно». Граб, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать. Да что ж в самом деле, от чего он ничего не хочет показать? Что он за девочка? Непременно надо, чтобы он стал на голову. И Сережа взял его за руку. Непременно, непременно на голову, закричали мы все, обступив Иллинку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел. Схватили его за руку и повлекли к лексиконам. — Пустите меня, я сам, курточку разорвете, — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния еще более воодушевляли нас. Мы помирали со смеху. Зеленая курточка трещала на всех швах. Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили ее на лексиконы. Я и Сережа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху. Младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища. Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали. И в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело. «Вот теперь молодец», — сказал Сережа, хлопнув его рукою. Иллинка молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Серёжу так больно, что Серёжа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слёзы, и изо всех сил толкнул Иллинку. «Иллинка, не будучи более поддерживаем нами...» как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слез мог только выговорить. «За что вы меня тираните?» Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, с герошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас. Мы все молчали и старались принужденно улыбаться. Первый опомнился Сережа. — Вот баба, нюня, — сказал он, слегка трогая его ногой, — с ним шутить нельзя, ну полно вставайте. — Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, — злобно выговорил Иллинка и, отвернувшись прочь, громко зарыдал. «А, каблуками бить да еще брониться!» — закричал Сережа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову. «Вот тебе! Вот тебе! Бросим его, коли он шуток не понимает! Пойдемте вниз!» — сказал Сережа, неестественно засмеявшись. Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лежа на полу и спрятав лицо в лексиконах, Плакал так, что казалось еще немного, и он умрет от конвульсий, которые дергали все его тело. «Э, Сергей!» — сказал я ему. «Зачем ты это сделал?» «Вот хорошо! Я не заплакал, небось, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости?» «Да, это правда», — подумал я. «Иленька больше ничего, как плакса. А вот Сережа, так это молодец!» «Что это за молодец?» Я не сообразил того, что бедняжка плакал верно... Не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его. Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошел к нему, не защитил и не утешил его. Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать на взрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка, или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несет поваренок для супа. Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Сереже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом. Они произвели... Единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний.